Глава 16 Менты в Багульске делились на четыре категории. Одни обслуживали Шинкарёва и его последующий, другие помогали нам, третьи кому-то ещё, а все остальные работали на себя, без всякого стеснения крышевали бизнес, стригли купоны с наркоты и проституток. Эта четвёртая категория представляла для нас опасность, но К счастью, капитан Лепехин из районного АВД кормился с наших рук. Мы не забывали о нем даже в самую тяжелую для семьи пору. Санька лично держал с ним контакт, к нему он обратился и сейчас. Фотороботы, которые слепила Лиля, Лепехину ничего не сказали. Он организовал эксперта, вместе с ним выехал на место. Налетчики действительно что-то искали в доме, В нескольких местах даже взломали пол. Они работали в перчатках, но без накладок не обошлось. В погребе один из них почему-то прошелся голой рукой по банкам с закатками, до которых и добрался дотошный криминалист. Не зря Санька отстегнул ему 20 штук за левую сверхурочную работу. Лепехин позвонил нам. Мы подъехали к летнему кафе, в котором нас ждали. Там капитан и выложил результат на стол. «Бакулов Алексей Матвеевич, 76 -го года рождения, не судим, но был под следствием». А короче, Санька внимательно посмотрел на опера, выискивая в нем подвох. «Зачем он вам?» Лепехин положил руку на стол, накрыв ладонью фотографию Бакулова. «Как зачем? Он дом наш выставил». «Когда?» «Тогда». «В тот день убили Кирицына». Лепехин пристально взглянул на Саньку. «Да, я что-то слышал об этом. Застрелился он, да?» «Ага, застрелился», — с усмешкой ответил капитан. «Какие ко мне претензии?» — сухо спросил Санька. «Да есть подозрение». Опер не сводил с него взгляд. «Это интересно». Не мог Кирицын сам застрелиться. Это домыслы, факты давай. Факты. Нет у вас ничего. Не надо в носу ковырять. Как Бакулова найти? Как он связан с Кирицыным? Никак. но хорошо, со скрипом сдался Лепехин. В машину мы садились в подгаженном настроении. Лепехин не мог быть только нашим человеком, В любом случае являлся винтиком большой системы. Если ему вдруг представится возможность отправить нас на скамью подсудимых, то он сделает это, не задумываясь, не исключено, что уже копает. Как и его коллеги, которые расследуют убийство Кирицына. Может, и не было у ментов прямых улик против нас, но подозрения имелись да ты не переживай брат сказал санька нету ментов ничего да и зачем им в дерьме копаться когда можно на самоубийство списать да я и не переживаю произнес я иль ты не при делах я резко глянул на саньку да мне вовсе не хочется убивать во имя семьи и от грехов своих тошно но с покаянием к ментам я не пойду и от своей вины в смерти кирицына Не откажусь. А она есть. Соучастие — это реальный срок. Когда-нибудь я обязательно сяду, если меня не убьют. Не в восторге я от своей семьи. Виталика плохо перевариваю. С Валерой как был, так и остался в натянутых отношениях. Но не слезть мне с этого креста. Так что придется смириться со своей участью. «Да ладно тебе!» — пошел на попятную Санька. Шуток не понимаешь. Да какие уж тут шутки. мучим людей за милую душу, только щепки летят. И нас замочить могут. И нас могут. Но мы фартовые, обязательно прорвемся. Санька, ты всегда такой уверенный в себе? Этим и живу. Ну так живи, брат. У Саньки руки по локоть в крови. Но я не желал для него наказания за грехи. Пусть живет себе, куролесит со своими бестолковыми девочками. Я тоже буду жить и грешить, если никто не остановит. Было у меня такое предчувствие, что конечная остановка уже близко. Может, оно и к лучшему? Ну да. И город наш будет! Я промолчал, не желая раздувать фантазии. «Мне много не нужно. Свой дом, жена, дети, достаток в семье. Но ведь и этот кусок приходится вырывать у судьбы зубами, с кровью». Бакулов жил в старом двухэтажном доме с обшарпанными стенами. В подъезде воняло мочой, звонок не работал, пришлось стучать в дверь. «Кто?» – голос доносился из-за двери и показался мне знакомым. сока вспомнил я. Человек, стоявший за дверью, отрывал от телефонной трубки Лилю. «Пожар!» – крикнул я. «Какой пожар?» Дверь открылась, и я увидел перед собой физиономию, опухшую от чрезмерных возлияний. Мужик здоровый, плечи широкие, но бицепсы на руках не просматривались. Майка-алкоголичка не обтягивала мышцы, бугрившиеся на груди, за отсутствием таковых. «Нормальный пожар!» Я ударил ногой в пах с оттяжкой от всей души. Бакулов согнулся, и я влепил ему коленом в лицо. Мужик упал и закрылся руками. Страх передо мной заставил его защищаться, хотя он мог бы атаковать меня. В квартире было грязно, воняло перегаром и тухлой едой. Стол на кухне завален был объедками. Мы схватили Бакулова, впихнули его голову в газовую духовку, прищемили шею крышкой. Санька включил газ, а я щелкнул зажигалкой так, чтобы мужик слышал. «Не надо!» — взвыл Бакулов. «Я все скажу!» Санька выключил газ, но голову из духовки мы вынимать не стали. «Что ты делал в моем доме?» «Стволы искал». «Какие стволы?» «Ну, пистолет и нож». Я ничего не понимал. Пистолет у меня еще мог быть, а нож можно найти в любом доме. Кто сказал? Колька попросил. Где Колька? Да не знаю. Санька снова включил газ, а я щелкнул зажигалкой. Да это не Колька, а брат его. Брат его с тобой был? Нет, он сказал, что ствол нужно найти. Там ПМ или ИШ. Так, так, так. «А брата как зовут?» «Митя!» «Жесть!» Я удивленно глянул на Саньку. Не думал я, что Митя Камов может зайти так далеко. Ствол ему понадобился, из которого я убил Шинкарева. Не давали ему покоя пальчики на нем и на ноже, которым я остановил Шинкаревского телохранителя. Я оттащил Бакулова от печки, пропечатал ему коленкой нос, отобрал у него телефон и предупредил, чтобы он не смел звонить Камову с какого-то другого аппарата. В машине я поделился с братом своими догадками, сказал и про Дульсинею. «Теперь я понимаю, зачем она ко мне приходила. Про Лилю спрашивала, мол, где она. Я сказал, что рядом». А Лиля к дому подъезжала. «А там Митькины дружки», продолжил Санька. «А ствол где?» «Да выкинул уже давно. Мелкая душонка вон этот Камов». «Мелкая, не мелкая, а смотри, как размахнулся», проговорил Санька. Страшно ему стало. Меня менты замели. Вдруг я на Митьку подумал бы, сдал бы его. Я не был уверен в истинности своей версии, хотя она имела право на существование. Возможно, Митя был в контакте с Кирицыным или с Костей, связанным с ним. Я сейчас ничего не мог исключать. Сам он себя сдал. Где живет, знаешь? Сначала к Дуське, заявил я, поговорить. И в глаза посмотреть. Дульсинея вроде бы расширила свой бизнес. Теперь она владела не одним, а двумя магазинами. Мы как раз проезжали мимо первого. О втором я толком ничего не знал, только слышал, да и то, краем уха. Дульсинея была на месте, осматривала товар в подсобке. Была так увлечена своим делом, что не сразу переключилась, увидев меня. «Ты?» Она заметно разволновалась и повела рукой, выставляя за дверь свою миловидную помощницу. «Да вот, поговорить пришел». «О чем?» Дульсинея остолбенело посмотрела на Саньку, поняла, что ничего хорошего встреча с ним ей не сулит. «А Виталике?» «А что Виталик?» «Она перевела взгляд на меня. У нас с ним свободные отношения, очень даже... случилось что-то». «Я Виталика на днях чуть не убил». «Да?» Дульсинея снова посмотрела на Саньку. Он явно действовал ей на нервы своим присутствием. «Из-за тебя?» «Из-за меня?» «Так ты же приходила ко мне, напрашивалась». «На что напрашивалась?» «На то, что Виталику не понравилось». но так не было же ничего». «Почему не было?» «Я думал, это Виталик лилю мою похитил, а на самом деле твой Митя все организовал». «Мой Митя?» Дуська сошла с лица. «Подставили вы Виталика, как и в прошлый раз». «Не понимаю, о чём ты?» дося ты же знаешь, что спасти тебя может только правда», сказал Санька с презрением, глядя на неё. «Правда? А такую дешёвку, как ты, даже руки марать в падлу. Но если не скажешь...» Санька сунул ладонь под пиджак, как будто собирался взяться за пистолет. «Да я-то здесь при чем? «А в больницу ко мне кто приходил?» – спросил я. «Ты же не просто так там появилась!» «Митя меня попросил, он совсем помешался, Нашенко...» Дульсинея осеклась, но тут же поправилась. «На том самом. Всё думает, что ты его сдашь, тебя же за взятку замели!» «А на базу ко мне приходила. А вот это...» Чисто из побуждений. Дульсинея повела рукой, собиралась приложить ее к груди, но в движении та опустилась и накрыла низ живота. А ты меня послал. И что? И все равно я остановила Митю. Он хотел тебя убить. Твоего Митю остановил страх, с усмешкой сказал я. Ты не понял. Он все еще хочет убить тебя. Не может простить тебе своего унижения. Ну да, и Ишкарёва не мог, поэтому его и нет больше, да? Митя сейчас совсем другой. Ну да. Он чокнутый. Дульсинея очень хотела меня напугать, но что-то не очень это у неё получалось. Я стоял и ухмылялся, глядя на неё, лыбился и Санька. Ну никак не мог впечатлить нас Митя Камов. Уже никого не боится, продолжала Дульсинея. «Хочет тебя убить!» «Если бы хотел, то убил бы», — заявил Санька. От страха перед ним у Дульсинеи заслезились глаза. «Я его и в самом деле останавливала», — она умоляюще посмотрела на меня. «Сколько могла, а когда не сумела, решила подстраховать». «Ты, как и всегда, ни в чем не виновата». «Ты виноват», — выплеснула она. «Ты должен был мне уже все простить». Виталик, простит. Я люблю тебя, понимаешь, тебя, а Виталика всего лишь терплю. Ты знаешь почему? Дульсинея скривилась и опять глянула на Саньку. Он и ее и бесил своим присутствием. "Почему?" спросил братец. "Потому что вы втаптывали меня в грязь, потому что Лёня открыл мне глаза и вообще". Дульсинея обречённо опустила голову. «Браво!» — Санька хлопнул в ладоши. Дульсинея играла на публику. Она умела это делать, но в то же время ей можно было верить. Дуська действительно хотела вернуть наши отношения в прежнее русло, поэтому сама пришла ко мне. «Да пошли вы все!» — буркнула она. «Митя где?» — спросил Санька. «А не скажу. Дульсинея резко подняла голову и глянула на него. От неожиданности Санька даже слегка вздрогнул. «А ему скажу», — сказала она, поворачивая голову ко мне. «Ладно, скажи, Лёня», — слегка растерянно произнёс Санька. Дульсинея не просто смотрела на меня. Мне казалось, что она признавалась мне в любви, смотрела жарким солнцем на лёд в моей душе. Я таял, стекал к ее ногам. Мне жутко хотелось остаться с ней наедине и наказать ее, следуя дурному примеру Виталика. — Я могу позвонить Мите. Он приедет сюда, — сказала Дульсинея. — Позвони. Ты же потом не уйдешь? — Не знаю. Я ничего не желал ей обещать. Хотел ее до волчьего воя, но простить не мог. Да и не смогу, как ни крути, а она снова предала меня. Я позвоню Мите, пусть приезжает, вы тут сами с ним разбирайтесь. Дульсинея взяла телефон, но не успела набрать номер, как появился Камов. Он ворвался в подсобку с пистолетом в руке, глаза дикие, рот искривлен, на губах пена. Но я лишь усмехнулся, глядя на него. Не сможет этот тип выстрелить. «Я уже здесь!» — выпалил он, нажимая на спуск. Он выстрелил Саньке в голову. Я видел, как пуля выбила ему глаз. «Митя!» — взвизгнула Дульсинея. Пистолета у меня не было, я достал нож и уже выщелкнул из рукояти лезвия, когда Митя выстрелил в меня. Пуля ударила в грудь, я повалился на пол, не чувствуя своего тела. Глаза мои, кажется, были открыты. Я видел перед собой только белую пелену, плотно затянувшую всю вселенную, но при этом слышал голоса. «Ты меня сдала!» — крикнул Митя. «Ты не так все понял!» — взвизгнула Дульсинея. «Сдохни, тварь!» Митя снова выстрелил. Я окончательно отключился. Небо темное, на горизонте багровые отцветы, море черное, как смола. Дул студеный ветер, но я его не чувствовал. Дульсинея тоже не мерзла, хотя сидела со мной на камне в одной прозрачной сорочке. За моей спиной стоял знакомый дом. Из окна на меня смотрел Санька, звал нас, махал рукой. Где-то там у него под ногами должен был сидеть на полу Митя, прикованный к батарее. Он хотел убежать, но путь ему блокировали менты во главе с капитаном Лепёхиным, который, как оказалось, следил за нами. Митя рванул обратно, закрылся в подсобке и пустил себе пулю в лоб. Санька застрелил Костю и подставил под убийство Кирицына. По иронии судьбы. Он сам стал жертвой той же ситуации, которую разыграл. Митя убил его и застрелился. Но все было по-настоящему. Я это точно знал. «Пойдем?» – спросила Дульсинея и взяла меня за руку. Она улыбалась, ее томный взгляд пьянил меня, обещал что-то невероятное. Я не верил ей, не хотел идти, но дом тянул меня к себе». Санька уже находился там. Все-таки он добился своего, схлопотал пулю, на которую так долго напрашивался. Когда-нибудь это должно было с ним произойти. Земной мир ответил ему злом, которое он и сам взращивал в нем. «Виталик скоро будет с нами. Валеру ждет та же участь, если он не остановится. Этого не произойдет». Отец не позволит ему бросить якорь в тихой гавани. «Пойдем», — Дульсинея потянула меня за собой. Тут я услышал голос, идущий откуда-то из глубины души. Лёня! Леня!» — позвала меня Лиля. «Ты слышишь?» — спросил я. «Пойдем», — сказала Дульсинея. Лёня! Лиля звала меня во весь голос. Дульсинея не могла слышать её, и все же она продолжала тянуть меня за собой. Но я не собирался идти за ней. Лиля звала меня, пыталась вернуть к жизни. Я не знал, куда идти, понимал, что нужно просто оставаться на месте, да так и сделал». Рано еще мне умирать, да и братьев нужно остановить».